Уже не игра. Приехав во Фрунзе, мы пошли получать назначение к месту ссылки. Войдя в большое здание, мама оставила меня с чемоданом в вестибюле и зашла в какую-то дверь. Вернулась довольно быстро, бледная. Выглядела она необычно. Голова высоко вскинута, глаза прищурены, а плотно сжатые губы кривит брезгливая презрительная усмешка. Опустившись на лавку рядом, взъерошила мне волосы и, глубоко вздохнув, тихо и очень властно сказала «Сейчас за нами придут. Будет противно и страшно. Молчи, не плачь, не бойся и не задавай никаких вопросов». И, улыбнувшись, меня спросила «Жив-жив, курилка?» «Жив-жив», — ответила я, И невольно распрямила плечи, вздернув подбородок. К нам подходили двое военных. Конвой! тихо шепнула мама. Помни, что я сказала. Быстро пошли! раздалось рядом. Мама подхватила чемодан, взяла меня за руку, и мы вышли. Быстрей, быстрей! покрикивали солдаты. Мама не умела бегать в детстве она перенесла костный туберкулез и теперь левая нога ее была короче правой и тазобедренный сустав не сгибался в ортопедической обуви хромота была мало заметна но бежать она не могла ругаясь конвоер схватил меня за руку и бегом поволок за собой и мама нелепо подпрыгивая побежала я изо всех сил старалась не заплакать ноги у меня заплетались и падая Я повисала на этой проклятой руке. Рука дергала меня вверх, и я бежала снова. Вдруг что-то случилось. Стало горячо внутри и легко. Придет время, и я откушу эту ненавистную руку. И больше я ни разу не споткнулась. Нас запихнули на станции в вонючий товарный вагон, загруженный мешками и ящиками, закрыли и заперли дверь и поезд пошел никого больше в вагоне не оказалось мама посадила меня на ящик устроилась рядом прижав к себе меня била крупная дрожь ну поехали и мама тихонько запела мне веселую французскую песенку а потом мы пели вместе песню про разбойников носилки непростые из ружей сложены а поперек стальные мечи положены пела я представляя стальной меч в своих руках. Ярость — мощное чувство, помогающее выстоять. Ехали несколько часов. Потом нас, ящики и мешки, перегрузили вкрытую машину и повезли дальше. «Мама, почему?» — прошептала я. Сначала я ответила начальнику Вафронзу так, как считала нужным. А потом задала ему лишние вопросы. «Никогда» и никому не задавай вопросов. Здесь вопрос может стоить жизни. Спрашивай только у меня, когда никто не слышит. Я запомнила. Нас привезли в ещё не недействующий, строящийся лагерь, где собрали жены и детей врагов народа. Были, как и положено, колючая проволока, вышки, часовые на них. На территории ряды строящихся бараков и несколько готовых пустых. В них не живут, это рабочая зона. Жилая зона — что-то вроде очень длинного, сплетенного из прутьев сарая без одной стены. Сооружение напоминало букву «П» с очень длинной перекладиной, обращенную открытой стороной к вышкам с часовыми. Внутри этого загона с крышей и размещались люди вроде нас, женщины и дети. Это печальное место в долине было укрыто от посторонних глаз естественными преградами. С юга долину прикрывали отроги Киргизского хребта, а с севера плавным полукругом охватывали лагерь семь древних курганов, одинаковые по высоте, длине и расстоянию между собой. Так что из степи, где были дороги и села, виднелись только курганы, а за ними — горы. Нас привезли последними, и все места, под навесом в углах и у стен, где теплее, были заняты. Вдоль всего плетня на чемоданах и узлах сидели человек 30 детей. Дети молчали, опустив глаза. Казалось, они боялись даже дышать. Мы разместились в середине, но юру открытым всем ветрам. Неплохая гостиница, могло быть хуже. И вид отсюда прелестный. «Как вы считаете, Мадмуазель? Улыбнулась мне мама. «В котором часу здесь подают ужин?» Осведомилась мама у молоденького конвоира. Тот оторопело глядел на улыбающуюся маму. «Услышите Била, идите к конторе, посуду берите свою». И пошел. «Мне нужна лопата!» — бросила мама ему вслед. Вскоре совершенно обалдевший паренек вернулся с лопатой. «Не положено!» — пробормотал он, протягивая маме инструмент. «Ну и правильно!» — согласилась мама. «Я только размечу, а ты копай!» И быстро очертила большой прямоугольник. «Копай на три штыка!» «Могилу?» — ахнул солдатик. «Вот чудак!» — рассмеялась мама. «Погляди, к утру с гор подует холодный ветер, а напротив нашего места — щель между курганами. На таком сквозняке ребенок простудится насмерть. Нужно закопаться в землю, ветер пройдет над нами». Женщина. С уважением в голосе протянул парень. «А бабы только воют. Меня-то и послали, чтоб никуда не бёгла и не голосила. Все вы так по первости». И, взяв лопату, начал вырезать куски дёрна. Видимо, еще недавно здесь была густая трава, но теперь сверху все было вытоптано, а корни остались. Он резал и выкидывал куски, а мы плотно укладывали их в два ряда по краям. Чем выше получится борт, «Тем меньше копать в глубину», — объяснила мне мама. Сняли верхний слой. Вместе с бортиком углубление было сантиметров тридцать. Мелко. Но тут послышались три удара, как будто звонил глухой колокол. Била. по рельсе колотят. Я пойду, работа кончилась. Хватится», — сказал конвоир. Несколькими сильными ударами он прорезал землю по краям, вгоняя лопату на целый штык. «Дальше вы уж сами как-нибудь!» И, взяв лопату, ушел. Больше мы его никогда не видели. Пришли с работы матери. Все заговорили, зашумели, заплакали. Раздались звуки била. Все встали и куда-то пошли с мисками в руках. Мы пошли с ними. Утром мама вместе со всеми ушла на работу. Женщины делали саман. В Киргизии это самый расхожий строительный материал. Необожжённый кирпич из смеси глины, мелкорубленной соломы и воды. Готовят его очень просто. В яму сыплют глину, солому, наливают воду и смешивают всё ногами. Ходят по колено в этой массе долго, несколько часов. В обычной жизни это делают сначала лошади — а потом до кондиции уже более ровную массу доводят женщины. Когда масса готова, ее отвозят на сушильную площадку, где ею набивают смоченные водой деревянные формы, потом формы снимают, и саманные кирпичи сохнут на солнце. Мама сначала возила в тачке глину, но из-за хромоты все выходило у нее очень медленно, поэтому ее поставили стругать доски и делать из них формы. Мама была удивительным человеком, всегда спокойная, приветливая, очень доброжелательная, но без малейшего намека на фамильярность. За всю свою жизнь, а умерла мама в 72 года, я ни разу не слышала, чтобы она повысила голос и никогда не видела слез у нее на глазах. И когда много позже я встречала в книгах штампы типа «Несгибаемая воля», «Стальная выдержка», «Железный характер», Я твердо знала, что это как раз про неё. Наша память избирательна. И в нашей лагерной жизни, и позже, я помню только хороших людей. Тех, кто хорошо к нам относился, кто нам помогал. Наверное, были и другие, но я их почти совсем не помню. Совершенно не помню я бытовую жизнь в лагере. Что мы там ели, общались ли мы, дети друг с другом, играли ли вместе. И ни одного лица не помню, кроме маминого. Помню лишь несколько четких эпизодов. Начинаем устраиваться на ночь. Обеим первый раз в жизни придется спать в яме на голой земле. Мама шутит. Вместо постельных принадлежностей у нас только багажная квитанция. Со смехом решаем, что на всякий случай ее нужно сохранить как реликвию. В оставшемся у нас чемодане, кроме предметов гигиены, Были пара полотенец, смена белья, мамина толстая зимняя юбка, мое шерстяное платьице, два лыжных костюма, мой и папин, два летних пальто, мое и мамина. Все насильные вещи лежали в мешке, сшитом по моему росту из клеенки. И еще на дне чемодана поместился тот большой квадрат из столовой клеенки, что сшила няня. Мелкие вещи мы завернули в полотенце. Получилась подушка. Большую клеенку мама положила одной частью на дно ямы. Аккуратно распоров по шву юбку, развернула ее и тоже расстелила на дне. Мы надели лыжные костюмы, меня мама запихнула в клеенчатый мешок, уложила в яму, легла рядом и закрылась второй частью клеенки, как одеялом. Обняв меня, мама тихонько стала рассказывать знакомую сказку с того места, как ласточка унесла дюймовочку в дальние страны. Я слушала, как там тепло, как все красиво, какие прекрасные эльфы летают, и крепко заснула. Следующие несколько дней, вероятно, не меньше недели, я была настолько занята, что просто ни на что не обращала внимания. Я строила наш дом. Нужно было еще сантиметров на тридцать углубить наше жилище. И я упорно целый день разрыхляла дно прямоугольной ямы, двигаясь от одного узкого края, до другого. У меня были вполне приличные инструменты, которые после первого дня работы принесла мама. Заточенная палочка из саксаула, очень твердое дерево, величиной с карандаш, и чурбачок, немного длиннее вместо молотка. Если забивать палку в землю, отступив сантиметра на два от канавки, которую вырубала мама на дне у одного края ямы, то земля отваливалась. И так ряд за рядом, пока не дойдешь до конца. Вечером, возвращаясь с работы, мама выгребала землю, вырезала новую канавку, в которую и падала утром земля. Позже появился большой и длинный гвоздь. Он легко пробивал землю, а потом, если его покачать, легко вытаскивался. В полученную дырку я вставляла палку. Вбивалась она тогда очень легко, и земля осыпалась. А еще через несколько дней Гриша, мальчик лет 8-10, молча положил передо мной ржавую, лопнувшую лопату без черенка. Ей было очень удобно выгребать землю, а если ее правильно поставить и изо всех сил треснуть сверху чурбачком, она откалывала целый пласт земли. Это было гораздо быстрее, чем с гвоздем и палкой. За день яма углублялась на 3-4 сантиметра. Наконец пришло время, когда дом был построен, и делать стало нечего. Мама уходила утром на работу, а сидеть под навесом и сторожить неизвестно что я категорически не собиралась. Каждому дураку понятно, что если в рабочую зону ходить детям запрещено, то никто не может запретить мне ходить пожилой. И я ходила. И доходилась.